Роберт Шекли. Охотники каменных прерий. В корабле снова что-то разладилось. В том не было никакого сомнения. Двигатель вместо тихого ровного гудения издавал тревожное пощелкивание и потрескивание, а это был скверный признак. Хелман планировал выйти из-под пространства в квадрат 12XB в созвездии Ориона, но что-то было явно не так. Может, ошибка в выборе системы координат «Если да, то времени на ее исправление у него не так уж и много». Вокруг материализовались желтоватые вихрящиеся облака, и он тут же почувствовал, что корабль резко теряет высоту. Тогда он крикнул бортовому компьютеру. «Сделай же что-нибудь!» «Я ведь пытаюсь, разве нет?» — ответил компьютер. «Но что-то не так наблюдается». «Так исправь!» — крикнул Хелман. «Когда?» — спросил компьютер. У компьютеров отсутствует чувство опасности. Они стремительно проваливались в какую-то бездну, и если у этой бездны имелось дно, то им предстояло разбиться насмерть. А этот болван, видите ли, спрашивает, когда. «Сейчас!» – взвизгнул Хелман. «Хорошо!» – ответил компьютер. И тут они врезались. Несколько часов спустя Хелман очнулся и обнаружил, что идет дождь. Это было даже приятно, попасть под дождь после долгого времени, проведенного в душном и тесном помещении корабля. Хелман открыл глаза, чтобы посмотреть на небо и увидеть, как идет дождь. Никакого дождя не было. И неба тоже не было. Он по-прежнему находился в кабине космического корабля, а за дождь принял воду, льющуюся из крана. Ее с помощью вентилятора подавал ему в лицо робот, Причем вентилятор работал с явно непосильной нагрузкой. «Прекрати!» — сердито рявкнул Хелман. Вентилятор перестал гудеть. В микрофоне прорезался голос бортового компьютера. «Ты в порядке?» «Лучше не бывает!» — буркнул Хелман и поднялся. Его немного пошатывало. «Чего это ты надумала? а? Поливать меня водой!» «Это чтоб привести тебя в чувство!» «Ответил компьютер. «Ведь рук у меня нет, и никакими специальными удлинителями тоже снабдить не озаботились. Вот если б ты мог соорудить для меня руку или...» «Да, мне уже знакома твоя точка зрения на эту проблему», сказал Хелман. «Но закон четко гласит, интеллектуальные машины седьмого уровня или улучшенные конструкции не имеют права на удлинители». «Глупый закон. Вот и все, что я могу сказать», заметил компьютер, чего тут бояться, не понимаю, что мы сойдем с ума или что, машины и механизмы, штуки куда более надежные, чем люди. Это стало законом со времени той катастрофы на Дездемоне. Ладно, где мы находимся? Компьютер начал считывать координаты. — Прекрасно, замечательно, но это ровным счетом мне ничего не говорит. У этой планеты есть название. «Если и есть, то мне оно неизвестно», — ответил компьютер. «В нашем путеводителе не значится. Но я подозреваю, что ты ошибочно ввел не ту систему данных, и поэтому мы оказались в неисследованном до ныне пространстве. Это твоя забота проверять правильность ввода данных. Только в том случае, если ты подключаешь меня к программе проверки. «Я подключил». «Ничего подобного». «Я думал, что это происходит автоматически». «Если бы ты заглянул в инструкцию по эксплуатации страница номер 1998, то увидел бы обратное». «Нашел время поучать». «Тебя предупреждали об этом во время предварительной подготовки». «Помнишь такой маленький красный буклетик, что там написано на обложке? Не помнишь, так я скажу. Прежде всего, прочти это!» «Не помню я никакого такого буклетика», — сказал Хелман. «Закон предписывает вручать их каждому, кто покупает поддержанный космический корабль. Ну, значит, мне просто забыли его дать». Компьютер громко загудел. Хелман насторожился. «Что это ты делаешь?» «Просматриваю свои файлы», — ответил компьютер. «Зачем?» «Чтоб доказать тебе, что красный буклет по-прежнему прикреплен к панели управления, где ему и положено находиться». «А я думал, это гарантия». «Ошибался». «Да заткнись ты в конце-то концов», — рявкнул Хелман. Он не на шутку разозлился. Мало у него проблем, только этого не хватало, чтоб какой-то компьютер читал ему мораль. Хелман выпрямился и какое-то время нерешительно расхаживал по кабине. В кабине все вроде бы нормально. Несколько предметов перевернулись при падении, а все остальное как будто цело. «Мы можем снова взлететь?» — спросил Хелман. Компьютер снова загудел и зашуршал файлами. Только не в нынешнем состоянии. А ты можешь починить то, что сломано? Вопрос поставлен некорректно, ответил компьютер. Зависит от того, найдем ли мы 3 литра красной плазмы второго типа. А это еще что такое? От нее зависит жизнедеятельность компьютера. Вроде газолина, что ли? Не совсем, сказал компьютер. Вообще-то, это психолубрикант нечто вроде смазочного материала, которым следует обрабатывать инфрациональные блоки с тем, чтобы правильно прокладывать курс. А без него что? Никак нельзя обойтись, чтоб сделать что? Да чтобы браться отсюда к чертовой матери, взорвался Хелман. Ты что, совсем отупел? Простых слов не понимаешь? Твою лексику вряд ли можно назвать нормативной, и потом в ней кроется много двусмысленностей. Так перейди на сленговый режим. Мне ненавистна сама его неточность. Почему бы тебе просто не приказать мне выяснить, что именно произошло и как это можно исправить?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 Стало быть, ты хочешь улететь отсюда так? Хочешь, чтобы я исправил неисправности, чтобы мы могли отсюда улететь? Но, насколько тебе известно, я попадаю под закон робототехники, согласно которому не имею права намеренно или не намеренно причинять тебе вред, так? Если я уберусь отсюда, то никакого вреда это мне не причинит, ответил Хелман. Ты взял на прокат этот корабль и отправился на нем в космос, В поисках богатства. Я прав или нет? Да, ну и что с того? Да то, что богатство ждет тебя здесь, а ты думаешь лишь об одном, как бы убраться отсюда и побыстрей. Какое еще богатство? О чем ты? Прежде всего, ты даже не удосужился просмотреть данные об окружающей среде, которые я для тебя подготовил и вывел на экран. В противном случае мог бы заметить, что сила притяжения здесь почти равна земной. Далее ряд замеров и проб показал, что эта планета богата кислородом. Отсюда вывод. Ее можно успешно использовать в целях колонизации. Вот тебе первая возможность разбогатеть, которую ты проглядел. Выкладывай вторую. Возможно, я не прав в своих догадках, начал компьютер. Но мне почему-то кажется, что здесь, на этой планете, мы можем выяснить причины той катастрофы на Дездемоне. А тебе, как и мне, прекрасно известно, какая большая награда назначена любому, кто может помочь определить местоположение заговорщиков, целое состояние. Так ты считаешь, что роботы с Дездемоны отправились сюда? Именно. Но с чего ты взял? До да с того, что сканировал горизонт во всех направлениях и обнаружил не менее трех точек, где существует механическая жизнь, причем все они пребывают в несвязанном друг с другом движении и еще, если не ошибаюсь, управляются человеком. Совершенно ошеломленный услышанным, Хелман направился к ближайшему от него иллюминатору. Выглянул и увидел плоскую безжизненную равнину. Она тянулась, насколько хватало глаз. Настоящие прерии и не признака жизни или движения. «Да ничего тут нет», — сказал он компьютеру. «Твои органы чувств несовершенны, уверяю, они тут. Кто роботы? Ну, во всяком случае, подходят под это определение». И ты считаешь, что они могли прилететь с Дездемоны? Есть кое-какие признаки, указывающие на то, что это возможно. Так стало быть, это подходящее место для колонизации, и еще здесь можно найти разгадку событиям на Дездемоне? Вполне вероятно. А воздухом, что снаружи, можно дышать? Да, и опасных бактерий в нем не обнаружено. — Возможно, это ты занесешь их, если выйдешь. — А меня это как-то не колышет, — сказал Хелман. И, тихо напивая под нос, начал переодеваться в одежду, как ему казалось, подходящую для такой вылазки. Брюки цвета хаки, толстая куртка, высокие сапоги. Не забыл он захватить с собой и лазерный пистолет. И вот, экипировавшись таким образом, сказал компьютеру. «Надеюсь, что пока меня нет, ты займешься починкой. Могу даже подключить к тебе руку удлинителя, если это поможет». «Как-нибудь обойдусь», — ответил компьютер. «Но даже если не получится, положение у нас вовсе не такое уж безвыходное. Радио работает нормально. Прямо сейчас могу послать сигнал через спутник, кто-нибудь перехватит его и пришлет спасательный корабль». «Пока не надо», — сказал Хелман. «Только этого не хватало, чтобы кто-то влез и воспользовался моим открытием». «Каким еще открытием?» «Открытием этой планеты и загадки доздемоны. Знаешь, давай-ка вообще отключим это радио. Нам осложнений ни к чему». «Ты ожидаешь гостей?» — спросил компьютер. «Да не то чтобы. Просто нам с тобой придется выйти и проверить, что тут творится». «Но ведь я не могу передвигаться», – встревоженно воскликнул компьютер. «Никто тебя и не заставляет. Буду поддерживать с тобой радиосвязь. Возможно, передам материалы, которые ты станешь анализировать». «Так ты хочешь выйти и поговорить с этими роботами?» «Именно. Тогда позволь напомнить тебе, что роботы с Дездемоны способны нарушить законы робототехники». Так, во всяком случае, говорят. Считается, что они могут причинить вред человеку умышленно или случайно. «Все это из области научной фантастики», — сказал Хелман. «Каждый дурак знает, что роботы не могут навредить людям. Только человек может навредить другому человеку. Роботы ведут себя рационально». Однако на Десдемоне такого консенсуса между роботами и людьми не наблюдалось. «Да за всю историю робототехники не было случая», — возразил ему Хелман, «чтоб человека намеренно и сознательно атаковал робот. Такого не было ни разу». «Значит, случится в первый раз», — сказал компьютер. «Уж как-нибудь сумею о себе позаботиться», — проворчал Хелман. Он вышел из корабля и тут же почувствовал, как свеж и чист воздух. Под ногами коротенькая травка, упругая, густая, слабо пахнущая тмином и розмарином. Хелман достал рацию и включил ее. «Ну, как слышно меня?» – спросил он у компьютера. «Слышно очень четко и хорошо», – ответил компьютер. «Прием, прием». «Тоже мне шутник выискался!» — проворчал Хелман. «Да, кстати, ты на какую частоту запрограммирован?» «Сейчас работаю на частоте внешней космической связи. Она предназначена для компьютеров именно моей модели. Я же сказал, отключи ее!» «Не могу, только вручную. Тебе придется делать это самому». «Сделаю, когда вернусь», — сказал Хелман. «Скажи-ка, а те машины у тебя все еще на радаре?» «Нет у меня никакого радара», — ответил компьютер. «В данный момент две машины удаляются от тебя, а третья по-прежнему двигается по направлению к тебе». «И как скоро я могу ее увидеть?» Исходя из расчетов по двум траекториям и при условии, что ни ты, ни она не изменят направление движения, я бы сказал выражаясь твоим расплывчатым языком, что это может случиться очень скоро. Хелман двинулся в путь. Теперь он видел, что равнина, раскинувшаяся перед ним, вовсе не такая плоская, какой казалась из корабля. Тут были понижения и возвышенности, в отдалении виднелись невысокие холмы, а, возможно, то были песчаные дюны. Вскоре Хелман почувствовал, что выдохся. На протяжении всего полета он пренебрегал занятиями гимнастикой и потерял форму. Все эти бесконечные подъемы и спуски даже по невысоким холмам оказались слишком утомительными. Продолжая продвигаться вперед и тяжело со всхлипом дыша, он вдруг услышал тихий рок от мотора. «Я его слышу!» — сказал он компьютеру. «Так и думал», — откликнулся тот. Мои рецепторы уже давно засекли шум. С чем тебя и поздравляю. Но где он? Примерно в 10-15 футах от тебя и чуть левее. Но почему в таком случае я его не вижу? Да потому что он маскируется. А зачем ему прятаться? Это соответствует поведению, которое принято называть подкрадыванием к дичи. С чего это ты взял? Тут Хелман осекся. Звук мотора внезапно затих. А что он теперь делает? Выключил главный мотор. У него есть еще один двигатель, работающий на батарейках и совершенно бесшумно. Хелман достал лазерный пистолет. Это в его практике впервые попробовать остановить большую и, по всей видимости, свирепую машину с помощью такого оружия. Ведь даже горячему лазеру требуется время, чтобы прожечь металл, требуется время, чтобы проникнуть достаточно глубоко и повредить жизненно важные системы или же микропроцессор. Но если эта машина смертельно опасна, если она действительно собирается напасть на него, ему нужно ее опередить. Из первого выстрела попасть в жизненно важную точку. «Какая самая уязвимая и жизненно важная точка у робота?» – спросил у компьютера Хелман. «Зависит от типа. У различных типов роботов жизненно важные системы находятся в разных местах. Кстати, выстрел в голову не рекомендую. Лучше будет, если ты попробуешь с ним договориться». Почему ты называешь эту штуку «он»? Потому что кое-кто из нас нервничает ответил компьютер. Хелман огляделся. Вокруг полно мест и укрытий, где вполне свободно может спрятаться злонамеренный робот не слишком большого размера. Хелман прошел еще несколько шагов и снова огляделся. У него возникло ощущение, что создание, пытающееся незаметно подкрасться к нему, остановилось тоже. Но он все равно двинулся дальше. Просто потому, что при ходьбе меньше нервничал. Как здесь тихо. Даже трава не шуршит, точно выжидает, что же случится дальше. И Хелман решил, что самое милое дело – это найти себе какое-нибудь укрытие. Если этот робот действительно собирается на него напасть, лучше действовать из укрытия. И тут он увидел гранитную скалу. Вроде бы подходящее местечко. Он бросился туда и спрятался за ней. Облегченно вздохнул и обернулся, обозреть окрестности. Робот стоял прямо у него за спиной, всего в каких-то восьми футах. Хелман так и окаменел от страха. Робот выглядел настолько сложным созданием, что сперва он даже затруднился определить его общую конфигурацию. Нет. В целом все же прямоугольной формы и состоит из рамочных конструкций, что делает его похожим на строительные леса, а внутри виднеется металлическая коробка примерно двух футов в ширину. Из этой коробки отходят во все стороны провода. Хелман даже не смог сразу определить, на чем двигается эта штуковина – на колесиках или ногах, но затем решил, что у машины имеется и то, и другое. Короче. Он напоминал прямоугольную клетку, поставленную на попа и слегка под наклоном. Как выяснилось чуть позже, то была типичная поза для этой модели роботов. Похоже, он был снабжен двумя центрами управления, потому как внутри, повыше, находилась еще одна коробка меньшего размера. На выдвижных конструкциях крепились два фотоэлектрических глаза. Они вращались и ловили каждое движение Хелмона. Синхронно с глазами вращались и двигались уши, напоминающие по форме рупоры. В высоту робот достигал примерно 10 футов. Вообще он напоминал Хелману оживший мотоцикл. «Приветствую!» — весело сказал Хелман. «Позвольте представиться, я Том Хелман и прибыл с земли. А вас как прикажете величать?» Робот продолжал пялиться на него. И Хелману показалось, что он про себя как бы оценивает его, пытается что-то решить. Наконец робот сказал, «Это не важно, что ты здесь делаешь?» «Просто приехал в гости», — ответил Хелман. «Посадил корабль тут, неподалеку». «Тебе лучше вернуться в него», — сказал робот. «Останешься здесь, будут неприятности. За тобой охотится целая банда гиеноидов». «Гиеноидов? А это еще кто?» «Хищники пытаются падалью, едят все подряд. Тебя тоже могут сожрать». «Спасибо за совет», — сказал Хелман. «Очень приятно было поболтать с тобой. А теперь, пожалуй, действительно пойду. Вернусь на корабль». И тут вдруг он услышал это. Тихий шуршащий звук справа, затем пронзительно громкий лай слева. «Поздно», — сказал робот. Хелман обернулся и увидел первых гиеноидов. То были небольшие рамочные конструкции роботы, не более трех футов в высоту и четырех в длину. Они передвигались скачками на шести механических ногах. Но у них имелись также и колесики, просто в данный момент за ненадобностью они были приподняты. Они направлялись к нему, но не прямо, что называется, не в лоб. Нет, они подкрадывались, как подкрадываются гиены. Метались из стороны в сторону, шныряли между валунов, забивались в расселины. Хелман насчитал четырех. Они пытались окружить его, перекрыть ему путь к отступлению. А людей они едят? робко спросил он. Да, все подряд, что только на глаза не попадется. Поможешь мне? спросил Хелман. Робот колебался, не зная, что ответить. Глаза отливали то зеленым, то красным. Только тут Хелман заметил, что у него имеется довольно длинный хвост, который сейчас то свивался в кольцо, то снова разворачивался. «Но не знаю», — сказал робот. «Вообще-то я почти никогда не имею дела с людьми. Я охотник за машинами. Мы держимся друг друга». «Пожалуйста, прошу, помоги. Помоги мне выбраться отсюда». Хелман включил рацию и сказал компьютеру. «Может, ты попробуешь договориться с этой машиной?» Из рации донеслось лишь потрескивание. Очевидно, компьютер подавал какие-то сигналы роботу. Снова потрескивание, затем тишина. «Прямо не знаю», — сказал охотник за машинами. «Твой хозяин говорит, что ты вроде бы ничего, парень». «Мой кто?» «Ах, так ты имеешь в виду компьютер». Хелман собирался дать роботу понять, кто хозяин, а кто слуга, и какая разница существует между ним и компьютером, но потом передумал. Ему нужна помощь этого робота, причем срочно. И если тому нравится думать, будто бы им, Хелманом, управляет компьютер, пусть себе думает на здоровье, по крайней мере до тех пор, пока не минует опасность. «Но зачем твой компьютер послал тебя сюда?» – спросил робот. «Ведь он должен был знать, что здесь опасно». «О, у нас, знаете ли, такая традиция. Уже вошло в привычку», — сказал Хелман. «По прибытии на планету я должен проверить территорию для компьютера. Работаю, ну, как бы вместо его рук или удлинителей, если вам, конечно, понятно, что это такое». Какое-то время робот переваривал все услышанное. Потом сказал, «Похоже, не дурная система. Гиеноиды меж тем совсем обнаглели». Они открыто кружили вокруг Хелмана и робота, их ребристые приземистые тела были окрашены в зеленые, серые и желтовато-коричневые полосы, маскировочная раскраска. И, очевидно, совсем неспроста у них были такие огромные челюсти, снабженные зубами из нержавеющей стали. Интересно, кому это понадобилось создавать роботов, питавшихся трупами животных, которых они убивали? Один из них, с разинутой пастью, из которой капала противная зеленая слюна, явно пытался подобраться к Хелману поближе. Хелман поднял руку с лазерным пистолетом, целился он в жизненно важную систему. Ему казалось, что у плотоядных роботов она должна находиться где-то в средней части корпуса. Точный выстрел может вызвать серьезную поломку хотя, конечно, разрушения будут не столь катастрофическими, как у жертв этого самого хищника. «Влезай на меня!» — сказал охотник за машинами. Хелман вскарабкался на него и встал, ухватившись обеими руками за рамы и привалившись спиной к верхней части металлической коробки. «Держись крепче!» — скомандовал робот и бросился бежать резкими неровными скачками. Все его шесть ног двигались несколько карикатурно, однако довольно шустро. Хелман держался за всех сил. Скорость была не слишком велика, где-то 15-20 миль в час. Но стоит ему сорваться, и он станет беспомощной добычей преследовавших их гиеноидов. Те же мчались за ними по пересеченной местности и даже догоняли поскольку небольшие размеры позволяли им маневрировать среди оврагов и каньонов. Один из гиеноидов даже умудрился догнать их и, клацая челюстями, пытался вцепиться в ногу охотника. Робот выдвинул длинную гибкую конечность и легнул ею гиеноида по спине. Увидев это, остальные члены стаи немного поотстали. Раненый покатился по земле, но тут же вскочил и возобновил преследование, стараясь держаться подальше от ног охотника. Все это напоминало Хелману картинки, которые он видел в музее, как волки пытаются загнать и разорвать в клочья раненого лося. Вот только охотник за машинами держался куда увереннее этого несчастного лося. Похоже, он совсем не боялся гиеноидов. Спустя какое-то время они перескочили через грязную маленькую речушку и оказались на более твердой и плоской каменистой равнине. Тут охотник выдвинул колесики и включил супермощный двигатель. Вскоре преследовавшие их геноиды остались далеко позади и повернули назад. Увидев это, охотник сбавил скорость. «Скажи, когда?» — бросил он Хелману. «Когда что?» «Скажи, когда и где тебя высадить?» «Ты что, рехнулся?» — воскликнул Хелман. «Да мы сейчас в милях двадцати от моего корабля». «Твоего корабля?» «Только тут Хелман сообразил, что проговорился». «Да», — сказал он, — «боюсь, что у тебя создалось несколько превратное впечатление. Это компьютер работает на меня, а не я на него». Охотник замедлил ход и остановился. «Вокруг ничего». Абсолютно пустая голая равнина. И тянулась она, насколько хватало глаз. «Интересный поворот», — заметил охотник за машинами. «Значит, в том месте, откуда ты прибыл, принято именно так». «Ну да, в основном так», — кивнул Хелман. «Послушай, сделай мне такое одолжение, доставь на корабль, пожалуйста». «Нет, не могу». «Почему нет? Опаздываю на собрание». «Собрание». «Это что, действительно так важно?» «Ну да, того требуют обычаи нашего племени. Это мероприятие проводится у нас всего лишь раз в год, и никакие непредвиденные обстоятельства не должны мешать. Так что извини, но мне пора, иначе опоздаю». «Тогда возьми меня с собой. На нашу встречу?» «Я подожду где-нибудь снаружи. Не бойся, шпионить за вами не буду. Могу сходить куда-нибудь прогуляться, пока вы будете там торчать». «А потом, когда освободишься, отвезешь меня на корабль». Охотник за машинами задумался. «Знаешь, в вопросах морали я не слишком силен», — сказал он, «но полагаю, что бросить тебя тут и обречь тем самым на смерть в то время, когда мне не составляет особого труда предпринять меры по твоему спасению, будет означать равнодушие. Или я не прав?» «Абсолютно прав». «В таких вещах человек, конечно, разбирается лучше», А у меня только одна мысль в голове, где бы раздобыть дополнительные энергии, необходимые для того, чтобы спасти тебе жизнь. А потому я задаю себе вопрос: к чему мне все это? Именно так мы начинаем рассуждать, если рядом нет человека. Я рад, что и мы, люди, можем оказаться тебе полезными, сказал Хелман. Да и вам тоже очень часто приходится несладко. Вечно возитесь с починкой своих компьютеров. «Послушай, а тебе не кажется, что на субатомном уровне может возникнуть некая двусмысленность, если не вывести ее на наш микрораспределитель?» «Чего-чего?» – растерялся Хелман. «Ладно, неважно. Так, просто возникла одна бредовая идейка. Мы, охотники за машинами, очень много времени проводим в полном одиночестве. Ведем, знаешь ли, кочевой образ жизни. Почти не общаемся друг с другом. Охотимся за машинами». Этим всю дорогу и занимаемся. Поэтому нас и называют охотниками за машинами. Ясно. И за какими же такими машинами вы охотитесь? Да за разными. Тоже, можно сказать, питаемся падалью. Пожираем машины. Едим все подряд. И тракторы, и мини-тракторы. Но в этих краях их встречается все меньше и меньше. Люди говорят, что мини-тракторы теперь почти что вывелись. А мой отец помнит совсем другие времена. Помнит, как их тут разъезжали целые стада, повсюду только они. «Да, теперь такого, конечно, не увидишь», — сочувственно произнес Хелман, стараясь угодить охотнику. «Ты правильно меня понял. И не то, чтобы нельзя было прокормиться, особенно сейчас, летом. Буквально пару дней назад добыл большой и старый толстый такой студибекер. Вон, погляди, что от него осталось». «Карбюратор и передние фары!» «Да вон там, в мусорном баке, слева от тебя!» Хелман заглянул в открытый металлический контейнер и увидел, что там в машинном масле плавают карбюраторы-фары. «Неплохо выглядит, верно? Не знаю, употребляешь ли ты в пищу металл, но оценить такую добычу сможешь, просто уверен». «Да, выглядит очень аппетитно», — сказал Хелман. «Особенно в этом масле». Причем в вторично использованном масле, а с ним ничего не сравнится настоящий деликатес. Как-то раз попробовал приправить его растениям. Что тут водится? Мы называем его перец Чили. Да, у нас тоже есть похожая штука, сказал Хелман. Чертовски тесен этот мир. Вернее, галактика, сказал охотник за машинами. Кстати, разреши представиться. Я Уэйн. «Тринадцать тридцать два А!» «Том Хелман», — сказал Хелман, — «рад познакомиться!» «Ладно, давай залезай и держись покрепче! Едем на собрание!» И охотник за машинами снова помчался по равнине длинными скачками. Затем выпустил колесики, и они покатились с бешеной скоростью. Но вот он снова почему-то замедлил ход. «Что случилось?» Спросил Хелман. А ты уверен, что я поступаю правильно, спасая тебе жизнь? Совершенно уверен, ответил Хелман. У тебя не должно быть повода для сомнений. Просто хотел убедиться лишний раз, сказал Уэйн. Вообще-то пусть лучше другие решают, что с тобой делать. И Уэйн, 1332а, снова набрал скорость. Что значит, что со мной делать? Ты можешь стать для нас проблемой, Том. Но пусть решают другие, теперь же мне надо сосредоточиться. Пейзаж вокруг переменился. Тоже равнина, но вся она была усыпана гигантскими булыжниками. И охотнику понадобилось все его мастерство, чтобы лавировать между ними, да еще не сбавляя при этом скорости. Пусть другие решают. Хелману очень не понравилась эта фраза. Но что он мог поделать, во всяком случае сейчас? А может, роботы, собравшиеся навстречу, окажутся вовсе не такими уж кровожадными? Солнце уже клонилось к закату, когда, наконец, они оставили за собой местность, усеянную валунами, и выкатили на просторную равнину с низкими пологими холмами. Тут даже виднелось нечто вроде старой колеи. Уэйн лихо помчался по ней, то взлетая на холм, то со свистом скатывая с него. Грязь, пыль, песок и мелкие камушки градом обдавали Хелмана, а охотник за машинами то резко вилял в сторону, то тормозил, то снова набирал скорость, въезжая на очередной холм. Наконец, колеса у него забуксовали в песке, и ему снова пришлось переключиться на бег. Хелман вцепился в рамы мертвой хваткой, поскольку корпус робота содрогался, трясся, гнулся, шатался, и все это одновременно. А потом вдруг Уэйн резко остановился. В чем дело? – спросил Хелман. Ты только посмотри. Хелман проследил за направлением взгляда фотоэлектрического глаза робота по одной из полос ухабистой, но все еще действующей дороги медленно и одиноко двигался насквозь пропыленный Мерседес 300. Красотка, а не машина! – восторженно выдохнул Уэйн. Хелман смотрел, и ему вовсе не нравился тот факт, что робот выбрал явно неудачное место для наблюдения. Он застыл на самом краю холма, да еще весь изогнулся и вытянулся вперед. Один неверный шаг, и они скатятся с него и рухнут вниз на щебенку. Может, охотник за машинами способен устоять на такой неловкой позе, но уж человек ни за что. — Подумаешь, дело какое, просто машина, — сказал Хелман. Так мы едем на собрание или нет? Эта машина – самый настоящий деликатес, и если тебе она ни к чему, то лично я очень даже не прочь познакомиться с ней поближе. Можем поесть и попозже, во время собрания. Глупости! На собраниях все соблюдают строгий пост, а потому сейчас самое время перекусить. «Компьютер!» – воскликнул Хелман и нажал кнопку вызова рации, которую, как ни странно, ему удалось сохранить во время всей этой безумной гонки, возможно, потому что она была привязана к запястью на ремешке. «Вне пределов досягаемости», — сказал охотник за машинами. «Ладно, расслабься. Мне доводилось охотиться за машинами и в более сложных условиях. Держись крепче, малыш. Поехали!» и он ловко и быстро скатился с холма. Странно, что совсем недавно перед высадкой на этой опасной планете Хелмана так мучила загадка Дездемоны. Теперь вся эта история вовсе не казалась ему такой уж загадочной. Дездемона была небольшой планетой, спутником Нептуна. Довольно противное и неуютное местечко, и число поселенцев не превышало тут нескольких сот человек. Да и то почти сплошь состояло из членов некой теперь уже забытой религиозной секты, которые переселились сюда, чтобы сохранить свои верования от скверны и соблазнов всего остального мира. И, разумеется, они взяли с собой своих роботов, поскольку без роботов и хоть толики удачи на чужой планете ни за что не выжить. Они являлись собирателями ксеума – космической пыли. Благодаря топологическим особенностям в пространственном временном континууме на Дездемоне собиралось куда больше этого самого Ксеума, чем на всех остальных планетах Солнечной системы. Но существование они вели самое скудное, поскольку запросы на Ксеум поступали только от ученых, пытавшихся раскрыть тайну происхождения этой самой пыли. Поселенцы на Дездемоне были люди рассудительные и спокойные и контакт их с другими мирами был сведен к минимуму. Однако нельзя сказать, чтобы они изолировались полностью. И на Дездемоне тоже началось брожение мысли, наблюдалась растущая потребность в новых продуктах и новых условиях существования. Некоторые из граждан начали проводить все больше времени в клубе развлечений на Аганимеде в специальном спутнике, вращавшемся по орбите вокруг Юпитера. За развлечениями приходилось ездить далеко, но расстояние их, тем не менее, не пугало. И вот, мало-помалу, на Дездемоне начались разногласия и распри. А затем, в один прекрасный день, на Землю и другие планеты поступил оттуда довольно туманный и с трудом поддающийся расшифровке сигнал. Расшифровать его толком так и не удалось, но в целом содержание сводилось к тому, что там произошло какое-то несчастье. Была послана специальная команда спасателей, которые обнаружили, что неким таинственным образом спутник под названием Десдемона опустел. Мало того, выяснилось, что оттуда вывезены все имеющие хоть какую-либо ценность материалы. Единственным намеком на то, что произошло, служило письмо, смятое и заброшенное в угол в доме, который, по всей видимости, был покинут страшной спешке. Сначала там шла ничего не значащая болтовня о каких-то родственниках и друзьях, а затем вот это. Последнее время все больше проблем возникает с нашими роботами. Просто не знаем, что с ними делать. Старейшина, говорят, что опасности бунта не существует. Хотя и выражают сомнения в полезности и обоснованности новых законов, дающих роботам возможность обойти три основные закона робототехники. Наш председатель считает, что ограничивать их интеллектуальное развитие не стоит. Однако многие люди сомневаются в правильности таких взглядов на эту проблему, На этих словах, точнее на полусловии, Письмо обрывалось. Оставалось предполагать, что роботы, освободившиеся от ограничений, которые накладывали на них три закона, каким-то образом взяли контроль над ситуацией, завладели космическими кораблями и, забрав с собой людей, улетели с дездемоны в неизвестном направлении, очевидно туда, где их не могли бы достать остальные представители человеческой расы. Пренебречь законами робототехники теоретически было возможно, ведь наделенные интеллектом роботы начинали существование при полном отсутствии каких-либо понятий об этике и морали. Моральные ограничения встраивались в их программы позднее. Кстати, далеко не все соглашались с такой программой. Некоторые люди пренебрегали строгими правилами обращения с роботами старались ни в чем их не ограничивать в надежде получить более перспективные результаты. Ну и, разумеется, такие игры до добра не доводили, хотя в целом подобные случаи были редки. Любому, кто поспособствует раскрытию загадки Дездемоны, было обещано огромное вознаграждение. Еще более существенные награды ждали тех, то мог бы обнаружить местонахождение роботов с Дездемона и их владельцев, поселенцев с этого спутника. Но пока что деньги эти хозяина не нашли, поскольку все поступавшие сообщения оказались ложными. Хелман был твердо уверен в том, что роботы с Дездемоны выбрали именно это место, эту планету, как бы она там ни называлась, и считал, что деньги практически у него в кармане. Проблема заключалась лишь в том, что в данный момент он из последних сил цеплялся за охотника за машинами, который как бешеный скатывался с холма в надежде настичь Мерседес 300. И вот, оскальзываясь на каменистой поверхности, визжа колёсиками и выставив вперед длинные цепкие лапы, робот напал на беспомощный автомобиль. Мерседес почуял неладное лишь в последний момент, И резко увеличил скорость, а потому Уэйн успел оторвать лишь кусок заднего бампера. Обдав робота, а заодно и Хелмана густым вонючим дымом из выхлопных труб, машина помчалась вниз по склону холма. Охотник бросился в догонку. Нагнал, высоко подпрыгнул и опустился на заднюю часть кузова. Обе машины взвыли, как два диких зверя. Затем охотник перебрался повыше, на крышу, и принялся рвать и терзать Мерседес длинными цепкими лапами, пытаясь пробраться под капот, повредить двигатель и обездвижить тем самым жертву. Но жизненно важные органы Мерседеса защищала броня из поля непробиваемой стали. Он бешено гудел в клаксон, а из выхлопных труб вырывалась вонючая синяя серые пары. Охотнику удалось перекрыть одну из труб. Затем, выпустив металлическое щупальце со стальным наконечником в виде дубинки, охотник выбил одно из боковых стекол и ухватился за руль. Какое-то время между машиной и охотником шла борьба за управление, и все это время они катились с холма и каждую секунду могли перевернуться. Спасало от аварии лишь удивительное чувство равновесия, свойственное охотнику, который умудрялся удерживать на колесах не только себя, но и Мерседес. Стоны, рычания, пыхтения, взвизги, дикие крики и гудки — все это сопровождало борьбу, и шум стоял адский. Хелмана так и швыряло в разные стороны. На секунду даже показалось, что он вот-вот сорвется. И вдруг... Резко и сразу все прекратилось. Щупальца робота смогли проникнуть в самую глубину внутренности автомобиля, туда, где находились жизненно важные органы. Охотник изогнулся, напрягся, дернул один раз, другой и на третий вырвал толстый пучок проводов. Мерседес испустил еле слышный вздох, замедлил ход и остановился. На панели управления ярко вспыхнули на миг разноцветные огоньки, затем погасли. Автомобилю настал конец. Хелман, хватая ртом воздух, умудрился спуститься на землю. Потом растянулся на траве и стал наблюдать за тем, как Уэйн отдирает от машины отдельные части и пожирает их. Вскоре он разобрал машину до основания и припрятал самые лакомый, на его взгляд, кусочки в некое подобие багажника, что находился у него под пультом управления. Наблюдая за всей этой картиной, Хелман вдруг почувствовал, что проголодался. «Не думаю, что у тебя есть что-нибудь для меня пожевать», пробормотал он, следя за тем, как Уэйн доедает одной из фар. «Здесь нет» ответил Уэйн. «Но ничего. Приедем на собрание и что-нибудь там для тебя раздобудем». «Я ведь, как ты понимаешь, металл не ем», — сказал Хелман. «Даже пластик, и то не очень как-то идет». «Я осведомлен о странных пристрастиях человека в еде», сказал охотник и выплюнул пару гаек. «Ох, ну и вкуснятина! Жаль, что вы, люди, не можете попробовать эти фары. Ладно, «Залезай, мы уже и так опаздываем!» «Но не по моей вине!» – пробормотал Хелман и вскарабкался на робота. Примерно через час они миновали пустынную равнину и оказались на очень красивом травянистом лугу. Справа протекала река, слева до самого горизонта тянулись округлые зеленые холмы. Тем не менее, Хелман не заметил никаких признаков обитания здесь человека или животных. Нет, растительности кругом полно. По большей части то были деревья и трава. Но, очевидно, есть зелень было просто некому. Впрочем, еще рано делать выводы. Неизвестно, что он увидит, прибыв к месту, где проводилось собрание. Далеко впереди во впадине между двумя холмами сверкнуло что-то блестящее, металлическое. «Что это?» — спросил он. «Круглый дом», — ответил Уэйн. «Мы называем его большим залом для собраний. Вон, погляди-ка, уже собираются». Круглый дом оказался действительно круглым строением. Одноэтажным, открытым всем ветрам и стоящим на высоких опорах. Вокруг был красивый сад из деревьев и кустарника. У входа кружило штук двадцать машин. Сперва Хелман слышал лишь рокотых моторов, и только потом начал различать слова, которыми они обменивались. За круглым домом находился просторный двор, обнесенный изгородью. Там стояло несколько огромных металлических созданий, столь необычных и грозных на вид, что у Хелмана даже дыхание перехватило. Они возвышались над охотниками за машинами и напоминали механическую версию бронтозавров. У самой изгороди вертелись еще какие-то сооружения. Уэйн приблизился, а охотники за машинами увидели сидящего у него на спине Хелмана и тут же умолкли.